гранатель у самого входа сабинин словно в задумчивости умерил шаг неспешно достал часы долго открывал крышку лишь убедившись что экипаж седово отъехал и никто за ним не последовал развернулся подошел к ближайшему извозчику уселся в грандо т е л ь и побыстрее плачу вдвойне на место он прибыл минутами пятью ранее лабрюшоа в чем пожалуй переусердствовал. Хорошо еще, что неподалеку оказалось одно из многочисленных кафе, где он успел выпить у стойки еще чашку крепкого кофе, прежде чем к отелю подкатил экипаж с господином из Льежа. Положив на стойку монету, Савинин пересек улицу и вошел в вестибюль как раз в тот самый момент, когда господин из Льежа, получив у портье ключ с темной деревянной грушей, направился к лестнице на второй этаж. Остановился у лакированной стойки прямо напротив партия и, не давая тому опомниться, напористо развязно произнес. «Черт побери, вот уж кого не ожидал здесь увидеть» и кивнул в сторону скрывавшегося за поворотом лестничного марша Лабрешона. «Это ведь старина Лабрешон, адвокат!» Он говорил по-французски партие, щеголявший в густых бакенбардах а-ля Франц Иосиф, ответил на том же языке. Боюсь, вы ошиблись, мсье. Да быть такого не может, воскликнул Сабинин. Это вылетел о б е р е ш о н Мне ли его не знать? Вы в с е же ошибаетесь, мсье, сказал Партье. А господин из восемнадцатого номера, майор Хаддок из Лондона. Майор у нас останавливается второй раз в этом месяце, так что я никак не могу перепутать. Надо же. А мне показалось, что это в ы л е т ы л Шарль. «Лабрешон!» — обескураженно поведал Сабинин. «До «Да чего похож?» Следовало поторопиться. Судя по физиономии вышкаленного партия, тот вот-вот должен был прийти ко вполне естественной в этой ситуации мысли. А, собственно, что нужно этому типу в пенсне? Что-то он тут толчется и выспрашивает. Спеша придать мыслям привратника другое направление, Сабинин небрежно, спокойно произнес... Ну, если я ошибся, бог с ним. В конце концов, я не затем к вам пришел, чтобы искать моего друга Лабрешона и изумляться сходству с ним этого вашего майора. Видите ли, любезные, через три дня в л ю в е н б у р г приезжает моя тетушка. Та квартирка, что я здесь снимаю, никак не годится, да к тому же мне, откровенно говоря, и не хотелось бы, чтобы тетушка навещала приют одинокого студента. Я чувствовал бы себя... с е с н е н н о ибо студенческая обитель и почтенная дама — самых строгих правил, вещи не вполне совместимы». «Я понимаю, Мсье», — заверил партия. «Рад, что мы так быстро нашли общий язык», — обрадовался Сабинин. «Постарайтесь проникнуться моими жизненными сложностями. Я единственный наследник почтенной дамы и потому поставлен перед сложной дилеммой. С одной стороны, мне было бы крайне нежелательно видеть ее у себя, с другой же, следует позаботиться, чтобы она разместилась в этом городе с максимальным комфортом. «Я начинаю понимать, м и с ь е кивнул п а р т ь е слушавший его болтовню с профессиональным терпением. м вы хотели бы заказать номер для вашей тетушки?» «Ну, конечно же», — сказал Сабинин, — «надеюсь, ваш отель достаточно ф и ш е н е б е л е н «Вне всяких сомнений, с и е «Могу вас заверить, что в разное время нашими постояльцами бывали не просто титулованные особы, коронованные. Его Величество, бельгийский король Леопольд II, когда-то провел у нас целую неделю, а несколькими годами позже у нас останавливался и король саксонский Георг». «Вы меня окрыляете», — признался Савинин. «Вы знаете, сам я довольно неприхотлив, но вот тетушка». «Невероятно капризная и помешанная на светских приличиях и комфорте особа». Он понизил голос. «Между нами говоря, положение единственного наследника, с одной стороны, завидно, с другой же, вынуждает вынести столько капризов и причуд, особенно когда речь идет о пожилой властной даме, которой бы командовать полком-гренадер». п о р т и е взирал на Сабинина с ласковым участием, как ему по должности и полагалось. Не останавливаясь на достигнутом, Сабинин развил бурную деятельность. А вызванный портье, коридорный, показал ему несколько пустующих номеров, в том числе и тот, что некогда почтили своим присутствием две коронованные особы.